Часть двенадцатая. Краткий экскурс в прошлое или с чего все начиналось. Димка влюбился. Как я это поняла? Да очень просто. По задумчиво печальному выражению лица, по плохому аппетиту и молчаливым вздохом, несущимся из-за закрытых дверей его спальни. Эти симптомы посещают его довольно-таки часто, но в этот раз страдания моего мальчика затянулись. Чего это с ним? Спросил меня Гоша, но ответить я не успела. Раскользнувший в кухню сын упал на табуретку напротив отца и, горько вздохнув, изрек без всяких предисловий. Я умру без нее. Гоша, пьющий чай, не успел поднести губам свою любимую кружку, вдруг покраснел лицом, потом резко шарахнул кружкой по столу и, глянув на меня стеклянными глазами, рявкнул. Выйди и дверь закрой с той стороны. Я пулей вылетела из кухни, Такие глаза любимого означают только одно — Гоша зол и раздражен. Спорить с ним в такие моменты себе дороже. Димка рванул было за мной, но окрик отца «сидеть» не дал ему шансов к отступлению. «Умрет он без нее!» — раненым бизоном ревел благоверный. «Да это любой дурак сможет без нее умереть. Мужик, если любит, может умереть только за нее. Я тебя человеком воспитываю всю жизнь» а ты ведешь себя, как сопля неразумная». Согнувшись крючком у дверей, слушала я речь любимого мужа. «Я ради твоей матери все бросил. Как только увидел ее хитрую физиономию, понял, что больше не смогу жить, если она не будет вертеться перед моими глазами всю жизнь». «Она на меня внимания вообще не обращает», — Бубнил Димка, но Гошу несло по кочкам. «Значит, завоевывай, приступом бери, а то умру без нее». Передразнил любящий отец, но тон сбавил. Знаешь, чего я больше всего в жизни боюсь? Вдруг спросил он каким-то поникшим голосом, что мать вашу уйдет раньше меня, не дай бог. Что я тогда делать буду? Я стояла как громом, пораженная. Гошины слова выбили из моих легких весь воздух. Это же так страшно, жить без человека, который стал смыслом твоей жизни. А что, если он не дождется у меня? Я не хочу, не хочу. 1990 какой-то год. Инка, сколько можно? Тимена, в гроб гоныш. Вещал Ашот, хозяин замечательного заведения с чудесным и очень неожиданным названием. У Ашота. Метка прозванного сметливым народом от заката до рассвета. По аналогии со всем известным фильмом. Дело в том, что интеллигентные посетители кафе после полуночи Хорошо приняв на грудь, имели обыкновение превращаться в полночь в упырей, урдалаков и прочую нечисть, громящую и сокрушающую все на своем пути. А чего я-то? Я на минуточку твое имущество защищала. Защищала? Ти защищала? Бито кто сломал? Человек в больницу попал. Еще раз уволю. Сто процента уволю. Вот клянусь мамой. Или во овсянке разжалую рвал на голове остатки волос, старый армянин, мой начальник, прекрасно осознавая, что найти персонал в обозримом будущем ему не светит. «Я тебя прошу, умоляю, сегодня люди придут серьезные. Будь хороший, очень хороший». Клянусь, мама их мыкнула я и чиркнула себя ногтем большого пальца по зубу. А шотик закатил глаза и пошел подсчитывать убытки, нанесенные его детищу. Бар представлял собой зрелище весьма плачевное. Метко брошенная кем-то в пылу сражения бутылка нанесла разрушение, сходное с взрывом гранаты, оставив от вчерашнего изобилия кучу осколков, одурительно пахнущих дорогим алкоголем. «Вах-вах!» – плакал лошот, слоняясь по развалинам любимого заведения. «Что за люди сегодня пожалуют?» Спросила я, вваливаясь на кухню, где царила вечная пьяная повариха Анжелка. Знает кто-нибудь? Ох, не знаю, зарыдала повариха, прикладывая кусок мороженого мяса к огромной шишке на лбу. Этим куском ей, кстати, и прилетело ночью от распоясавшегося клиента. Но вариши какие-то. Значит, домой нам точно не попасть. Уныло вздохнула я и схватилась за сумку, в которой лежали сменное белье и одежда. Нет, о, нет, застонал лошотик, увидев меня умытую, посвежевшую и с замазанным бланшем на скуле. Только на шорты умоляю. Шорты мои были притчей во все языцах. Именно из-за них чаще всего и начинались все побоище в заведении. Красные, ультракороткие, сделанные из кожи молодого дермантина, они действовали на всех поголовно лиц мужского пола, как на быка действует красная тряпка. Других нет отрезала я. До вечера мы чистили кафе у Ашота, принимали товар и гоняли чайи, глядя, как начальник мечется по залу с метлой, поминутно останавливаясь, чтобы выдрать очередной клок жидких волос. И это женщины! Я им деньги плачу! Воздев руки к небу, рыдал пожилой армянин. К слову сказать, Ашот был не совсем начальник. Всему персоналу он был родным отцом, братом, дядей, добрейшей души человек, способный отдать за ближнего последнюю рубаху. И мы хоть и доводили его до белого коленя, но очень любили и уважали. Деньги Ашотик платил смешные. Потому, желая выжить, мы изо всех сил гнали левак, воровали и обвешивали несчастных вурдалаков. Начальник знал о наших махинациях, но закрывал на них глаза, справедливо полагая, что ему достанется, и мы останемся ним в накладе. Я, выросшая в благополучной семье, оказалась в заведении случайно. Родители, погнавшись за большим рублем, уволились с работы, организовали ИП и разорились, пустив по ветру все, что наживалось годами. Когда костлявая рука голода схватила за жабры наше небольшое семейство, передо мной замаячила перспектива трудовой повинности. Маленький город найти работу почти нереально. «Зачем вы уволились из милиции?» Однажды спросила я мать, вас там уважали и зарплату хорошую платили? Дураки! дернула плечом она, закуривая очередную давитую папиросу. К пяти часам вечера мы стояли на низком старте. Кафе блестело и переливалось, как елочная игрушка, отсвечивая батареи бутылок и дискошаром под закопченным потолком. Готовы? Готовы? вопрошала Шотик, бегая перед нами, стоящими на изготовку выстроившись тефтонской свиньей. «Инку назад поставьте», — умолял начальник, глядя на мои шорты. «Не можем», — огрызались мои товарки. Она лицо материально ответственное. Конечно, они не могли. Вся касса была у меня, а тырить, разругавшись с кассиром, было проблематично. «Едут, едут», — ажиотированно заорала Шот в стиле девки-фимки из «Формулы любви». Едва не упал, ринувшись к дверям, сгибаясь в пояснице почти до полу. — Ой, глядите! — зашептала повариха Анжелка. — Их же всего четверо. — Вот руют гады. Ничего сегодня не заработаем. — Да уж, — согласилась я, разглядывая появившуюся компанию. Посмотреть было на что. Два здоровых лба в малиновых пиджаках вальяжно бродили по нашей иерархии, наглым образом нас игнорируя. Красивая блондинка в кожаном плаще в предмете мечтаний всей женской части персонала нашего кафе. Капризно морщила курносый нос, нос на маникюренным пальчиком по надраенным до блеска столам, доводя нас до высшей степени кипения. Последним в кафе ввалился некрупный крепыш со свернутым на бок носом. Ну все, сплюнула прямо на пол официантка Гульнара. Аксакал нашего кафе. Васек пришел. Инга, доставай биту, сегодня будет жарко. — Так нету, — развела я руками. — Последнюю вчера сломала. И надо же, менты какие гады. Объясняю им, мы тут две девушки слабые, а они заржали и отключились. — Так приехали же потом, — крюкнула Гулька. — Не напасешься на вас, — зашипел Шот, раздвинув широкой улыбки губы от уха до уха так, что я испугалась. Не сутарок ли его схватила? — Хорошенький, — шепнула я администраторше Наташке, глазами показывая на одного из краснопиджачников, который прожигал меня взглядом серых, близоруких, страшно умных глаз. «Женат он, губу закатай!» — фыркнула подружка, и я пошла закатывать губу раненное самое сердце. Обидевшись на весь свет за такую несправедливость, я выкатила клиентам такой счет, что сама испугалась своей наглости. Водку я им тоже развела почти в половину. "Шорты и ураган!» — шепнул здоровяк, покидая заведение. И сунул мне чаевые в размере двух моих зарплат. Какой мужчина! Восторженно дыхнула пьяным выхлопом Анжелка. Джентльмен. Жалко нам не светит. Ага, горько вздохнула я. Он появился в кафе спустя три дня. Точнее, сначала принесли букет, в котором лежала короткая записка. Шорты огонь, гласила она, и все сразу поняли, кому предназначены цветы. Ты уволена сказал мне Ашот, спустя час пряча глаза. Я как раз пила чай, который тут же красиво пошел у меня носом. Ашот-то чего? Это за то, что я вчера свою водку разливала? Я больше не буду, прости, а? Зарыдала я. На вора шапка горит, грустно засмеялся начальник. Все у тебя будет хорошо. Друг совершенно без акцента, сказал он, и обнял меня за плечи. Иди, тебя ждет такой человек. Такой человек? подпирал плечом, затянутым в кожаную куртку, стену Ашотикова кафе, когда я растрепанная и злая, выскочила из кухни. Слезы обиды заливали мои глаза. — Вот, — сказал он, протягивая мне паспорт. — Что это? — удивленно спросила я. — Я развелся, так будет честно, — просто сказал Гоша. А это был именно он. И ты здесь больше не работаешь. — Так это я тебе обязана увольнением. Дыхнула я огнем, думая, куда бы побольнее ударить на хала, решившего мою судьбу. — Да, — просто сказал Гошек, глупо улыбаясь. — Хочешь шампанского? — Водки хочу. Почему-то успокоившись, решила я. Утром я проснулась в своей постели, кто-то оглушительно храпел рядом, голова раскалывалась от похмелья. — Пить! — билась в голове единственная мысль, и я двинула на кухню. — Свадьбу делать нам не на что. Услышала я голос отца. «Какая свадьба, старый ты дурак!» — зверилась мама. Слышала, что она вчера сказала. «Это Гоша, он будет жить с нами!» Передразнил отец мой голос, старательно подражая пьяным интонациям. «Отвечаю, скоро быть свадьбе!» «Поживем, увидим!» Вздохнула мама и из кухни запахло валокардином. Я скользнула обратно в спальню и легла под бок своего будущего мужа. Так спокойно мне не было никогда в жизни. Наша судьба – большая шутница. Невозможно угадать, что произойдет спустя полчаса в твоей жизни. Я вытащила счастливый билет. Ашотик сыграл в моей жизни роль феи крестной. Поженились мы спустя три года, уже имея на руках чудесного сына. Гоша решил все проблемы моих родителей, выучил меня в университете и сделал самой счастливой женщиной на свете. Много было в нашем браке. Всякого – взлеты, падения, банкротства. Но если меня спросят, хочу ли я что-то изменить в своей жизни, я, не задумываясь, отвечу. Никогда. Заходи уже, а то радикулит расшибет. Столько времени скрючившись стоять, позвал меня муж. Подслушивала? Конечно. Не стала отнекиваться я, подошла к шкафчику и достала бутылку коньяка. Это что? вытарищился любимый. Будем праздновать 4 апреля, день, когда я впервые тебя увидела. Нюсь, ты чего? «Июль на дворе!» — засмеялся Гоша с любовью, глядя в мои глаза. «Какая разница? Июль, август. Главное, что мы вместе!» Постскриптум. «Знакомьтесь, это Ани!» — улыбаясь сказал сын, и из-за плеча высунулась конопатая хитрая мордашка, обрамленная буйными кудрями, аля взрыв на макаронной фабрике. «Нюська, она кого-то мне страшно напоминает!» Сдавленно произнес Гоша, разглядывая тоненькую и симпатичную девушку, с которой не сводил влюбленных глаз Димка. «О, меня родители тоже не Нюсей зовут!» Переливисто рассмеялась красавица, сверкнув белыми зубками и скинула кардиган. На ладной фигурке красовались шорты пожарного цвета. «Свадьбу мы не потянем!» — шепнул благоверным мне на ухо. «Поживем, увидим!» — вздохнула я и пошла на кухню за волокордином.